Глава седьмая: Как называется период в отношениях, когда самих отношений нет? Предпосылок к ним нет, но есть четкое понимание, что все впереди, когда ты мысленно присвоила себе человека, несмотря на то, что никаких авансов не поступало. И здравый смысл говорит, что вряд ли поступит. Когда единственное, что ощущаешь неясные вибрации воздуха, наполненные обещанием чего-то невысказанного. не произнесенного вслух, но совершенно ясного. Я не знала, как назвать то, что происходило между мной и Митрофаном Яковлевичем, но чувствовала это каждой клеткой организма. Не Митрофаном Яковлевичем, Митрофаном. Он сам попросил себя так назвать в тот единственный раз, который мы общались за прошедший почти месяц. Рабочие завершили ремонтировать полы. Справились действительно быстро. Теперь весь дом, включая пострадавшие от снега сени, был устлан линолеумом. Не самым очевидным для меня материалом, а зато удобным, и, как оказалось, если все сделать по уму, теплым. Практично и удобно. Митрофан заехал, когда мужики загружали газель, выносили оставшиеся стройматериалы. — Принимай работу, начальник! — выкрикнул вертлявый, как оказалось, Борис. когда я стояла на улице, придерживая калитку, чтобы внести посильный вклад в ремонт собственного дома. Рядом же остановился внедорожник. «Добрый день!» — поздоровался Митрофан Яковлевич со мной, после того как степенно по очереди пожал руку всем рабочим. «Пригласите, Надежда Андреевна!» Естественно, я кивнула, пошла вперед по расчищенной тропинке. Бросила взгляд на поленницу, невольно вспомнив, кто спас дрова из снежного плена, заодно нас сладой от мороза. Теперь полы утеплил. «Хорошо», — прокомментировал Митрофан Яковлевич работу своих подчиненных, заглядывая в каждый уголок, трогая, наступая, стуча. «Алексей, иди-ка сюда, переделай». Иногда указывал на невидимые мне недостатки. «Что ж», — посмотрел в итоге на меня. Теперь не замерзнете. И все-таки решилась я озвучить то, что не давало покоя. Сколько я должна? Надежда Андреевна. Приподнял руку в предупреждающем жесте Митрофан Яковлевич, и я предпочла промолчать, пусть и очень хотелось выговориться. Неудобно как-то, неловко. Словно я осталась должна, и мне придется за это расплатиться. Заранее хотелось знать, как именно. Неопределенность нервировала. «Чаю?» — наконец выдавила из себя, переводя взгляд на заварочный чайник. мы это... Кхм, пойдем, начальник?» — выразительно кашлянул за спиной Митрофана Яковлевича Борис. «Доброго здоровьица, хозяйка!» «Идите!» — кивнул Митрофан в ответ. Я искренне поблагодарила за проделанную работу, потому что все, что реально могла, — благодарность на словах. — Есть кофе, — засуетилась я на кухне. — Растворимый, правда, — добавила, извиняясь. — Чай черный, зеленый, таежный, меня соседка угостила, очень вкусно. Лепетала я, будто человека, жившего здесь, возможно, удивить настоем из таежных трав. — Черный, — слегка улыбнулся Митрофан Яковлевич, присаживаясь за стол. Суп еще есть овощной на телятине и плов с курицей. Спохватилась я, что время обеда. Вдруг гость захочет съесть чего-нибудь сытнее воды. Я не голоден, спасибо. Было мне ответом. Вот тогда кекс с творогом. Открыла я салфетку, под которой лежало симпатичное произведение кулинарного искусства. Честно говоря, приготовление пищи не моя стихия. В Калининграде готовила всегда мама. Мне и в голову не приходило стоять у плиты. В Красноярске чаще заказывали или ходили в рестораны. Кое-какие представления о кулинарии я имела, но касались они в основном детских блюд. Супчик с фрикадельками приготовить могла. Овощное пюре или тефтельки умела. Сдобные пироги или кислые щи по-прежнему оставались для меня загадкой. Так что своим кексом я искренне гордилась. Спасибо. Глухо кашлянув, ответил Митрофан Яковлевич, медленно протянул руку, взял самый маленький кусочек. Осторожно откусил. Я наблюдала за процессом, будто участвовала в кулинарном шоу. Прямо сейчас главный шеф-повар должен вынести вердикт моему блюду. И мне лично, как повару, человеку и женщине. — Вкусно! — проглотив несколько кусочков, сказал Митрофан Яковлевич, отложил остальное в сторону. — Что ж, Решила не подавать вида, что стало обидно. Я посмотрела анализы Вова и Василисы, все хорошо. Суетливо сказала я, чтобы чем-то заполнить пространство, которое наполнялось густым, дурманящим туманом, от которого холодели ноги, зато в груди и внизу живота становилось нестерпимо горячо. «Видел?» Все, что ответил Митрофан Яковлевич, напомнив, что с достижениями цивилизации он знаком. Зайти на необходимый портал не проблема. «Спешу я», — встал Митрофан Яковлевич. «Если выявятся недостатки...» — он скользнул взглядом по полу от порога до стены. «Звоните». «Хорошо», — буркнула я, подскакивая, как ужаленная. Митрофан Яковлевич уже убывался, когда я выскочила в сени с завернутым в салфетку и пакетик кексом. Отрезала половину. «Вот», — протянула я, — «передайте, пожалуйста, детям, что могу». Замешкалась я, начала заикаться под нечитаемым, непонятным взглядом. — Ну, дай же понять. Хоть какой-то знак, хоть что-нибудь. — Митрофан Яковлевич, — выдохнула я, выдохнувшись самой. Сдулась, словно шарик воздушный, превратилась в тряпочку. — Митрофан. — Лучше просто Митрофан, — было ответом мне. Он осторожно забрал из моих рук сверток, посмотрел еще раз неясным взглядом, с мало чего выражающим лицом. Поблагодарил, вышел. И как прикажете это понимать? Может, я соль с сахаром перепутала? Попробовала свою выпечку сама. Кекс как кекс. Не десерт Павловой, но есть можно. Что этому Митрофану надо? Три последующие недели пролетели почти мгновенно. Время перед Новым годом в предпраздничных хлопотах всегда летит со скоростью света. Плюс работы прибавилось, люди шли сплошным потоком, распробовав медицинскую помощь в шаговой доступности. Когда я только переехала, предстоящий праздник меня не пугал, однако навевал тоску. Одинокий Новый год. Напоминание собственной никчемности, ненужности, убогости какой-то. Стоя на пороге тридцатилетия, пусть почти тридцатилетия, самый главный праздник встретить не с кем. В какой момент я настолько фатально ошиблась в своей жизни? Сейчас, благодаря всеобщей суете, я невольно включилась в новогоднюю круговерть. Украсила фаб, дом. Правда, похоже, мы оставались без елки, но не беда. Купила пушистые ветки у бабульки рядом с магазином, водрузила в вазу, доставшуюся от прошлых хозяев, накупила разноцветных гирлянд. Лада нарезала снежинок из бумаги. Вот и новогоднее настроение подоспело. Готовились к утреннику в садике. Еще наши пупсы должны были выступить на сцене местного ДК в праздничном концерте. Для дочки грандиозное событие, которое она ждала с трепетом дебютантки. И все эти дни между мной и Митрофаном что-то происходило на тех неясных, недоступных вибрациях, которые невозможно объяснить, но чувствуешь всеми фибрами души. На самом деле мы виделись от силы четыре раза. Три вскользь поздоровались, на почте рядом с домом тети Зои, когда он разговаривал с Сергеем, и в магазине оживленно беседующим с Настасией. Один раз проехал мимо. Я не сразу сообразила, что прошелестевший шинами внедорожник Митрофана. Остановился недалеко от магазина. Из машины выскочила Настя, весело помахала рукой тому, кто остался в салоне, побежала в сторону своего дома, виляя пятой точкой. И только через несколько секунд я сообразила, кто именно привез продавщицу. Понимание кольнуло болью, пусть я и собрала волю в кулак. Мало ли, какие вибрации я себе выдумала. Митрофан не обязан чувствовать то же самое, что я. Никто не обязан. Просто, просто, просто. У меня давно мужчины не было. Мерещатся посылы от вселенной. Прибавила шагу, свернула в ближайший проулок. Смахнула застывшие на морозе слезы, добежала до ФАПа, зашла в кабинет, начала готовиться к вечернему приему. Через несколько минут получила сообщение от абонента Гучков Митрофан Яковлевич. «Не ревнуй», — было написано там. Я несколько раз перечитала, зависла, думая, что ответить. Хотелось что-то остроумное, едкое, на грани. Получилось лишь «Не ревную, не вижу причин». Подумаешь, высадил продавщицу у дома. Не сам же высадился у нее дома. Хотя, кто знает, свечку никто не держал. Настасья ничем не хуже любой другой девушки. Молодая, симпатичная, в поиске. Без шлейфа некрасивых историй за спиной. Я навела справки, да. Митрофан вдовец Два с лишним года как. Жена ушла от онкологии. Последние месяцы жизни они вряд ли жили половой жизнью. значит, время вынужденного воздержания вырастает. И даже если потеря любимой стала нестерпимым ударом, жизнь неминуема должна была взять верх над скорбью. Поэтому и не ревную. Потому не вижу причин. Выходит, Настя. А я, выходит, ошиблась. Просто противно, больно. И от осознания нелепости собственных чувств более муторно становилось. Стыдно перед собой за собственные мысли самообман. Был в райцентре, автобус отменили. Захватил Анастасию и Ляушину Степаниду Михайловну. «Не понимаю, зачем мне эти подробности, но держи в курсе», — широкой улыбкой ответила я. Больше Митрофан не ответил ничего, не появился. Я почему-то не ждала. Просто жила в ожидании праздника, и речь вовсе не про Новый год.